Глава 72. На фоне внутренних забот в замке возникла еще пара ситуаций, добавившей всем суеты. Во-первых, папарацци пронюхали про то, что вокруг графа Волгая завихрилась масса интересных событий, но ну и, конечно же, потянулись в дом за информацией. Изначально новость о грядущей свадьбе Ксюши с Германом не хотелось выносить за пределы семьи раньше времени. Понятное дело, что шило в мешке не утаишь, но тут уж что просочилось, то и ладно. А будоражить общество публичными заявлениями лучше потом, когда вернется Герман. Это они так для себя решили. Ага, ага, не тут-то было. Чтобы каким-то образом быстро и одномоментно пресечь попытки журналюк преследовать и допрашивать замковых обитателей на предмет горячих подробностей, следовало придумать какой-то радикальный выход. А то ведь как? Кто-то из людей терпеть не может выкладывать посторонним хозяйские секреты, чтобы в итоге не оказаться крайним. А кому-то наоборот, хлебом не корми, дай выступить. Притом от распирания собственной важности – Как же, по на базаре посплетничать, настоящее интервью и спрашивают. Можно ведь и приукрасить, и подробности пикантных присочинить для пущей эффектности истории. В общем, пока в газетах не появились сенсационные статьи с кучей домыслов и сплетен, Герман как бы ни был ограничен во времени, решил бы вновь собрать пресс-конференцию. Приглашенное на мероприятие самое отборное писательское братство пребывало в эмоциональном экстазе. Им хорошо запомнилась первая подобная встреча с Германом, и, похоже, сильно полюбился новый формат общения с героями будущих статей. В этот раз журналисты чувствовали себя более уверенно. Теперь-то они уже знали, что конкретно будет происходить и каковы требования к присутствующим. Поведение гостей отличалось деликатностью и деловитостью, а уж сколько важности отражалось в их лицах. «Смотри, смотри, как они довольны. Словно ты сейчас каждому будешь выручать по медали за значимость или премию «Лучший журналист года», — хихикнула Ксения. Парочка потихоньку наблюдала за собиравшимся в гостиной народом. Участие в конференции, которых здесь больше никто, кроме графа, пока не собирал, в самом деле стало для репортеров неким подтверждением профессионализма и признания. «Добрый день! Вы тоже нынче приглашены?» Рад, рад, жали друг другу руки до невозможности степенные мужчины. Сегодня смелее задавались вопросы и сыпались комплименты. «Ваше сиятельство! Это было великолепное решение с вашей стороны собрать нас здесь и объявить о состоявшейся помолвке подобным образом, вместо того, чтобы рассылать письма по изданиям. Огромная честь для всех присутствующих услышать такую чудесную новость непосредственно от вас». «Да? А что, так прямо нужно было?» — переглянулись будущие молодожены. Оба просто не знали, что здесь оказывается общепринятая необходимость оповещать весь мир о помолвках через печать. Но просто ни разу не попалась в поле внимания подобная информация. И для близких это было такой очевидностью, что никто и не подумал о ней как-то отдельно сообщать — Вот так бы уехал Герман безо всяких журналистских сборищ, и попала бы наша и без того нестандартная ячейка общества перед тем обществом в просак с первых минут своего рождения. Ксюша с Германом не знали, какую реакцию вызовет их мезальянс в советской среде. Но их сегодняшние гости были в восторге. Вопросы сыпались как из рога изобилия, так что графу пришлось изворачиваться, чтобы не сказать лишнего, при этом оставаться учтивым хозяином мероприятия. И только-только наши герои дня отдышались от встречи с народными глашатаями, как прилетело послание от издателя справочников. За всеми последними событиями Герман, признаться, просто забыл про собственное пари, Проигравший напомнила себе сам. Многоуважаемый господин граф, недалее как сегодня утром прочитал известия о замечательных переменах в вашей жизни, в том числе о вашем скором отъезде. Прошу принять мои самые сердечные поздравления и пожелания наиуспешнейшего и благополучного завершения вашего дела, в связи с чем спешу исполнить данное обязательства до вашего отбытия из столицы, ибо совет ваш возымел такое действие, что вы, всяких ожиданий буду счастлив передать вам ваш выигрыш по первому требованию при любых удобных для вас обстоятельствах какая прелесть рассмеялась ксю прослушав прочитанное вслух письмо в исполнении германа теперь еще и к принцу на прием придется вырваться может быть как нибудь упростить всю эту процедуру с передачей нетрудового дохода неуверенно предложил граф печально поморщившись видишь как человек тактично указывает при любых удобных для вас обстоятельствах не не пройдет фокус ксю с видом инквизитора обрубила всякие надежды германа увильнуть от очередного громкого мероприятия а что сам ведь все устроил свидетелей столько что тихим побором от проигравшего не отделаешься ты то может и забыл Про тот провокационный спор, а народ все помнит и ждет развязки. Нет, не простят. Угу, — насупился тот. Сейчас вот разу не до того, чтобы собирать светские рауты. Я аж это шоу затеял, не ради денег. эпатажный прием сработал. Король обратил внимание, заинтересовался моим мнением, а остальное вообще не горит. Ну и чего раскис? Тебе ли огорчаться? всех дел сгонять на пафосную вечеринку, блеснуть великолепием своего интеллекта, принять мешок монет и вернуться домой. А организацией фейерверка пусть занимается Марк. Насколько помню, он сам на это подписался, когда разбивал ваши пари. Караул. Нисколько не вдохновившись позитивом невесты, уныло произнес граф и отправился строчить депешу для принца. Марк, понимая всю спешность ситуации, отреагировал моментально. Уже через несколько дней накануне самого отъезда Германа, его высочество устроил обещанный прием. Несмотря на то, что организовалось все весьма сжатые сроки, желающих поучаствовать конкретно в данном представлении, образовалась тьма. Я только потом сообразила, от чего набежало так много народу. Герман печалился, что ему придется снова становиться гвоздем программы. Ха! Весь удар зрительского интереса пал на бедную «меня» и злился, так сказать, лавиной неприкрытого любопытства. Проще говоря, высокое общество примчалось поглазеть на провинциальную выскочку, которая умудрилась охмутать целого графа. Так-то не только издатель газетки по утрам почитывал. Это было принято почти в каждой семье. И интереса предстоящий необычный брак вызвал предостаточно. Кажется, весь мир уже был в курсе всех наших семейных дел. Впрочем, ладно. Не стану обобщать. Взглядов нахваталось всяких. И высокомерно досадливых, раздраженных, И вот этих вот, не знаю, как и сказать... Ну, мне просто стало достоверно понятно, что чувствуют экзотические животные в зоопарке, когда на них таращится толпа зевак. Пальцем, как изумленные дети, конечно, не тыкали, морковкой покормить не пытались, однако что-то около того. Герман и издатель со своим пари буквально померкли на фоне моей популярности. Но что приятно удивило... Попадались лица, не постеснявшиеся откровенного восхищения в наш с Германом адрес. И не так уж и единично, надо отметить. Опыт по части закалки нервов получила знатный. Заодно поставила себе на заметку, с кем в этом городе можно дружить. Вот с такой замечательной, явно искренне любящей друг друга парой, чуть постарше нас с Германом, меня и свела Эмма. Это как раз тогда, когда драгоценный суженый увлеченно секретничал с принцем Марком. Всю вечеринку он старательно стерёг меня от особо назойливых или не очень доброжелательных персон. Однако в какой-то момент его высочество улучил минуту и утащил моего графа в неизвестный закуток поболтать о своем. Какое счастье, что рядом неотступно находилась Эмма. Вечером Герман поделился тем, что Марк разрешил не делать тайны для меня. Принц просил своего друга, там, на месте, потихоньку, попытаться разведать, что о нем думает госпожа Дайва. Ой, что делается, как интересно.